То, что происходило дальше, было похоже на страшный сон. Нет, на продолжение страшного сна, из которого Еве всё никак не удавалось вырваться. Елизаров позвонил полковнику Бойцову, сообщил, что они нашли ещё одно тело. Он говорил ещё что-то, отвечал на какие-то вопросы, но этого Ева уже не слышала. Она стояла на берегу, достаточно далеко от мёртвой диенки. чтобы ничего не видеть, чтобы сохранялась иллюзия нормальности происходящего. Иллюзию нарушил далёкий рёв полицейских сирен. Началось, заметил Елизаров зло, а потом также зло велел: "Ты молчи, говорить буду я". Он и говорил. Сначала с полковником, который выглядел ещё мрачнее, ещё угрожающе, чем утром в замке. Потом с экспертами. «Да, это они с Евой нашли тело. Нет, специально не искали. По просьбе им мы львовны съездили к Динке домой. Им никто не открыл, и они решили прогуляться вдоль озера». «Да, прогуляться. В этом ведь нет ничего незаконного. Почему забрели так далеко? Так увлеклись беседой». Ева подтвердила, увлеклись. И даже выдержала тяжелый взгляд Кирилла Сергеевича. «Что ей какой-то там взгляд после случившегося?» Всё закончилось в отделении полиции. Ева, почти не считая, подписала какие-то бумаги. Елизаров тоже подписал, но перед этим изучил их с максимальной тщательностью. Из города никуда не уезжайте, велел полковник, и огромным носовым платком вытер покрывшееся испариной лицо, а потом сказал устало: "Что же это такое делается, а?" "Это серия, товарищ полковник. Маньяк завёлся у вас в Чернокаменске. Посочувствовал ему Елизаров. Получилось искренне, но полковник всё равно болезненно поморщился, махнул в их сторону рукой. Идите уже и не болтайте ничего. Ясно вам? Эмиль Вовне нужно сообщить, она же волнуется. Эми я сам сообщу. Идите. Замки их уже ждали. Слухи в Чернокаменске разносились со скоростью лесного пожара, особенно если слухи эти касались зверского убийства. "Это правда?" Амалия вышла в холл, как только они переступили порог. Следом выбежала из кухни тётя Лёуся. "Нашли ещё одну мёртвую девушку?" "Нашли." Елизаров кивнул. Сейчас, когда они оказались наконец на острове, выглядел он усталым. почти такие же усталым, как полковник Бойцов. И кто это, спросила тётя Люся. Чужая или из наших, чернокаменских? Это Дина, официантка из кафе Эмма. Божечки, тётя Люся схватилась за сердце. Бедная Эмма, за что ей всё это? Сначала мальчонка, потом Мариночка, а теперь, тётя Люся. обрвала её Амалия. Ребята устали. Идите, приготовьте им что-нибудь перекусить. Мне только кофе, попросила Ева, и Амалия понимающе кивнула. Когда это случилось? спросила, проходя вслед за ними на кухню. Когда убили ту девочку? Эксперты сказали, что минувшей ночью, ответил Елизаров, опускаясь на стул и вытягивая перед собой ноги. И она была такая же. У неё были те же повреждения. А Маля стояла у окна так, что яркое послеобеденное солнце освещало её со спины. Ева не видела её лица, только хрупкий силуэт на ярком фоне. Да. Вдаваться в подробности Елизаров не стал, и Ева была ему за это благодарна. А про Антона Павловича что-нибудь слышно? спросила тётя Люся, нарезая хрустящий багет и ветчину. Похоже, им там сейчас не до Антона Павловича. Вся полиция стоит на ушах. Елизаров взял с блюда бутерброд, покрутил в руках и положил обратно. Аппетит пропал не только у Евы. А про какого мальчика вы говорили, тётя Люся? спросил он вдруг. Про какого мальчика? Кухарка бросила испуганный взгляд сначала на Елизарова, потом на Амалию. Но «Ну вы же сами только что сказали про какого-то мальчонку, когда упоминали Эмму. Тётя Люся иногда бывает слишком эмоциональной, заговорила Амалия. Дело в том, что это не наша с ней тайна, и обсуждать её с посторонними, в её голосе послышались извиняющиеся нотки. Мы не вправе. Вы уж нас простите, ребята. Мы можем ещё чем-нибудь быть вам полезны, спросила она вежливо, и тут же добавила: Со смертью Антона Павловича у меня прибавилось хлопот. Я вынуждена вас оставить. Прежде чем выйти из кухни, она так многозначительно посмотрела на тётю Люсю, что сразу стало понятно, что все дальнейшие расспросы бессмысленны. Не нравится мне всё это, проворчал Елизаров, когда они снова оказались в холле. Со стороны гостиной доносились звуки клавесина и недовольные брюзжание Стеллы. А на лужайке перед замком Максимилиан и Диана играли в бадминтон. Выглядели они вполне счастливыми и довольными жизнью. Чужая смерть волновала их куда меньше, чем пропущенный удар. Ева замедлила шаг у распахнутого Насти ш французского окна, наблюдая за этими двумя. Они с Елисаровым были немногим старше, но она от чего-то чувствовала себя почти старухой. Ей бы хоть крупицу их беззаботности. Его последнюю картину продали в Лондоне за 700.000 фунтов. сказал за её спиной Елизаров. Он и в самом деле чертовски талантлив. Жаль только что болен. Болен? ева обернулась. Больным Максимилиан не выглядел. Ходили слухи, Елизаров пожал плечами. В интернете? уточнила она. До недавнего времени Максимилиан Шенц вёл очень активный образ жизни. Елизаров не обратил внимания на её иронию. Наверное, и в самом деле сильно устал за этот день. Оказывается, можно быть одновременно и гением, и светским львом. Еве хотелось сказать, что он просто завидует чужому успеху, но промолчала. Все-таки этот день изменил ее отношение к Елизарову. Пожалуй, он оставался единственным человеком в Чернокаменске, на которого она могла положиться. Причем буквально, в буквальном смысле слова. А потом он на целых полгода исчез из поля зрения папарацци и светских хроникеров. Пошли слухи, что он чем-то болен, едва ли не смертельно. Болен или нет, но картины его резко взлетели в цене. Так что, если это и был пиар-ход, то весьма удачный. Ты про всё всё знаешь, спросила Ева, направляясь к лестнице. Не про всех. К примеру, про тебя я не знаю почти ничего. В интернетах про тебя не пишут. «Как и про тебя. А ты уже проверяла?» Разговаривать с ним было тяжело. Вместо нормального диалога у них получалась пикировка. Поэтому вместо ответа Ева лишь пожала плечами. «Не уезжай с острова без меня», — попросил Елизаров, когда они поравнялись с дверью ее комнаты. «А лучше вообще не выходи из замка». «Почему?» — удивилась она. «Потому что ты можешь стать следующей». Сказал, как отрезал, и в глаза посмотрел без этой своей привычной ухмылки. — Ты поняла меня, хвостатая? — А с тобой можно? Она вставила ключ в замочную скважину. — Только со мной и можно. Елизаров улыбнулся и стал собой прежним, разгильдяем и душкой. Вот только истинную его суть Ева разглядеть успела. — Я тебя не знаю. — Я тебя не знаю. — сказала она по слогам. — Привыкла никому не доверять? — он, понимающий, кивнул. — Это хорошо. Разрешай и мне тоже не доверять. Только из замка не выходи. На мгновение его лицо помрачнело, словно бы он вспомнил что-то не слишком приятное. — А лучше из комнаты тоже не выходи, — добавил, когда Ева уже закрывала за собой дверь. Она и не собиралась. — Я не могла. Она вымоталась, почти обессилила за этот безумный день. Какие уж тут прогулки? А ещё она боялась. Вряд ли Елизаров имел в виду что-то конкретное, когда говорил, что она может стать следующей, но своего добился. Ева боялась. Наверное, как и каждый на острове. От чего-то ей казалось, что у каждого здесь есть своя тайна, даже у Елизарова, особенно у Елизарова. До ужина она просидела в интернете, пытаясь узнать как можно больше о Чернокаменске и его истории, пытаясь нарыть хоть что-нибудь на Елизарова. И если с первым у нее худо-бедно что-то получилось, то со вторым был полный провал. Роман Елизаров умудрился не оставить в сети ни одного следа. Поиск ничего не дал, но Ева не теряла надежды. В конце концов всегда можно обратиться к тем, кто специализируется именно на поиске информации. Среди её виртуальных друзей были и такие. Надо только бросить клич. Ну это потом, вечером, после ужина. Ложиться спать этой ночью Ева не собиралась. Были в её арсенале кое-какие таблетки, с которыми можно продержаться без сна пару ночей. А там глядишь, эту сволочь поймают. А во время ужина в замок явился полковник Байцов. Да не один, а в сопровождении двух полицейских. Выглядел он еще мрачнее, чем утром и днем. Мрачнее и решительнее. Что-то случилось, Кирилл Сергеевич? Амалия вышла к нему навстречу. Руку для приветствия протягивать не стала. Остановилась в нескольких метрах. Вы нашли убийцу? Вполне возможно. Полковник обвел всех присутствующих тяжелым взглядом. от такого взгляда впору превратиться в соляную статую. Ева и превратилась, когда полковник решительным шагом направился к ней. Прошу вас проследовать со мной, сказал официальным тоном. Меня? Ева на всякий случай обернулась, словно за её спиной мог стоять кто-нибудь ещё. За спиной не было ничего, кроме глухой стены. Вас? Вот это поворот. Нервно хихикнула Диана. «Кирилл Сергеевич, что происходит?» Изящная рука Амалии нервно потянулась к низке жемчуга. «Прошу вас немедленно объясниться». «Да, было бы любопытно узнать, что происходит», — поддержал ее Максимилиан. «Вы в чем-то ее подозреваете?» «Ерунда!» Урда отмахнулся салфеткой от льнущей к нему Дианы. «Ерунда и дичь!» «Ты слишком доверчив, Жанн!» Стелла царапнула алыми когтями скатерть, особенно когда дело касается малолетних прохиндейок. Они говорили все разом. От гула голосов у Евы закружилась голова. Ей хотелось думать, что только от этого. Молчал лишь Елизаров, с отсутствующим видом смотрел в окно. Вы меня арестуете? спросила Ева. Хотела спросить с вызовом, а получилось жалко. Вскрылись кое-какие детали. Полковник замер напротив. Стал так, что деваться Еве теперь было некуда. Вы должны поехать со мной. Надолго? Я задерживаю вас до выяснения обстоятельств. Каких обстоятельств, Кирилл? Ева — наша гостья. Амалия попыталась встать между ней и полковником, но он легким движением плеча оттеснил ее в сторону. Не нужно осложнять. — сказал ракочущим шепотом. — Я всего лишь выполняю свою работу. — Это входит в ваши профессиональные обязанности? — усмехнулся Максимилиан. — Амалия, я прошу тебя, — сказал полковник мягко и тут же добавил густым басом, так, чтобы его услышали остальные. — Господа отдыхающие, речь об аресте не идет. — Ага, и поэтому вы явились сюда с этой сворой. Стелла кивнула в сторону замерших в дверях полицейских. "Эта гражданочка не с вором, а с сотруднике полиции при исполнении", пророкотал полковник. "И советую вам в следующий раз дважды подумать, прежде чем сказать что-нибудь оскорбительное в их адрес". "А то что?" тут же вскинула Стелла. "Арестовите и меня тоже? Меня?" "Так, довольно с меня этого балагана". Полковник вздохнул и крепко сжал Евину руку своей ладонью. Елизаров ошибался. Её фобия никуда не делась, не уменьшилась ни на йоту. Если бы только мгновение, если бы полковник убрал руку, Ева бы сумела справиться и с паникой, и с нахлынувшей волной боли. Но он держал и не отпускал. И Ева чувствовала, как её тело прошивают тысячи невидимых огненных нитей. как прорывают кожу острые шипы, как она теряет человеческий облик и превращается в обезумевшее от страха существо. Окружающий мир начал медленно сворачиваться, превращаясь в узкую чёрную трубу, и внутренности тоже начали сворачиваться следом. Подождите, Кирилл Сергеевич. Голос доносился до неё с того края чёрной трубы. Да уберите вы руку. Куда она от вас денется? Никуда. И чёрный воронки никуда не деется. И шипы уже не спрячутся обратно, и огненные нити не погаснут. Эй, хвостатая. Голос Елизарова прорывался к ней через пустоту и черноту, держал на плаву. Всё хорошо, открой глаза. Что это с ней? Она эпилептичка, что ли? Тётя Люся, принесите быстрее воды. Это были другие голоса. Но Ева держалась только за голос Елизарова. Может, ещё не поздно? Может, у неё получится? Получилось. Сначала сделать вдох, потом и открыть глаза. Вот, пей. Елизаров, который сейчас стоял между ней и полковником Байцовым, протягивал ей запотевший стакан воды. Большими глотками и до дна. Давай. Не надо. Ева замотала головой, отталкивая руку со стаканом. Все хорошо. Нехорошо, но уже терпимо. И шипы попрятались, даже крови на коже не осталось. Даже следов от ожогов. Она жива и в сознании. Чего еще желать? Балаган, проворчал полковник бойцов. Цирк Дюсалей! Я же только дотронулся. Не надо до нее дотрагиваться. Елизаров по-прежнему стоял между полковником и Евой. Говорил так тихо, что слышать его могли только они вдвоем. Она не терпит прикосновений. У нее такая фобия. Никто не должен верить в какую-то там мифическую фобию. Особенно полковник полиции. Но Кирилл Сергеевич неожиданно кивнул. Сказал приглушенным басом. «Значит, идешь сама. И никаких мне фокусов». «Я с ней». Елизаров не сдвинулся с места. Возможно, придёт и твой черёд, полковник неудобра сощурился. К тебе у меня тоже есть вопросы, товарищ корреспондент, добавил многозначительно. А сейчас я имею вопросы к ней. Очень много вопросов. Вы её надолго? Я же сказал, до да выяснения обстоятельств. Значит, ночь она проведёт в КГБ? Ты меня плохо слышал, парень? У меня к ней очень много вопросов. Дай бог, чтобы до утра управились. Хорошо. Елизаров неожиданно отступил. Вопросы так вопросы. Вы только, Кирилл Сергеевич, проследите, чтобы её руками никто не трогал. Боюсь, её адвокат может расценить это как проявление давления на свидетеля. На подозреваемого, отрезал полковник Бойцов и велел: "На выход, гражданочка. Ей бы испугаться и КПЗ, и предстоящего допроса". а еще того, что полковник назвал ее подозреваемой. А она думала лишь об одном, что Елизаров отвернулся от нее, оставил один на один с системой. От нее отвернулся единственный человек в этом чертовом городе, на которого она могла положиться, или думала, что может положиться. К выходу шли в гробовой тишине, которую нарушала лишь гулкая эхо шагов, До да раздражённое сопение полковника Бойцова. "Ева, может быть, нужно кому-нибудь позвонить?" спросила Амалия упавшим голосом. Ева замерла, обернулась, сказала вежливо и отстранённо: "Спасибо, не нужно никому звонить. Я сама разберусь". Возле патрульной машины полковник Бойцов остановился, внимательно посмотрел сначала на Еву, потом на полицейских и велел: "На передние сиденья". И чтобы мне без фокусов. Хорошо, что на переднее, потому что в тесноте заднего сиденья она бы не выжила, а так есть надежда. Всю дорогу до Чернокаменска молчали. Полковник заговорил лишь когда они оказались на месте. Ну что, вы готовы? К чему? спросила Ева, выбираясь из салона. К чистосердечному признанию. Она не была готова, поэтому ничего не ответила. Лишь пожало плечами. Глупом. Полковник вытер вспотевшее лицо. Ладно, время у нас ещё есть. И доказательства, добавил многозначительно. С доказательств он и начал, стоило только им с Евой остаться наедине. Мы сейчас с тобой красавица поговорим без протоколом, так сказать, по-свойски. А уж потом ты сама решишь, насколько всё серьёзно. Смотри, Он положил перед Евой планшет. Внимательно смотри и хорошенько подумай, прежде чем ответить. Ева смотрела. Запись была любительская, сделанная, скорее всего, на камеру мобильного телефона. Но качества съёмки хватало, чтобы разглядеть, как она выходит из подъезда дома Марка Витальевича, как испуганно озирается по сторонам, а потом поспешно покидает место преступления. Прислали на электронную почту анонимно, пояснил полковник Бойцов. Узнаёшь себя? Ева молчике внула, бессмысленно отрицая очевидное. Он был мёртв, сказала очень тихо. Когда я пришла, он уже был мёртв. Проверим, Кирилл Сергеевич буравил её тяжёлым взглядом. А пока расскажи, что ты делала в квартире гражданина Атласа. Ты ведь была в его квартире, не отпирайся. На дверном косяке остались отпечатки. Как думаешь, твои там есть? Отпечатки есть. Она старалась ничего не трогать руками в квартире, но про дверь не подумала. Да и кто же знал, что ждет ее за дверью той квартиры? Он назначил мне встречу. Кто, Марк Атлас? Да. Больше месяца мы вели с ним переписку. Вы можете проверить его электронную почту или мою. Мы должны были встретиться в тот день. Зачем? А вот сейчас нужно очень хорошо подумать, прежде чем ответить. Постараться вспомнить всё, что было в их переписке. Марк Витальевич обещал мне одну вещь. Он собирался передать мне её при личной встрече. Полуправда это ведь не совсем ложь. Какую вещь? Ювелирное украшение. Он сделал его специально для меня. Дорогое украшение, для меня бесценное. И снова ведь не соврала. Я предлагала за это украшение деньги, но Марк Витальевич отказался, сказал, что это будет его мне подарок. И ты приехала к нему домой, чтобы забрать подарок? Да. Что было дальше? Дверь его квартиры оказалась не заперта. Я сначала постучала, а потом вошла внутрь. Марка Витальевич, я нашла в его кабинете. К тому времени он уже был мёртв. Значит, уже был мёртв. Кирилл Сергеевич убрал со стола планшет. А украшение? Ты нашла украшение, за которым приехала? Нет, в квартире был погром. Я не знала, где искать. А если бы знала, забрала бы и ушла? Он видел её насквозь, этот провинциальный полицейский. Он лишь казался смешным и нерасторопным, но стоило взглянуть ему в глаза, как всё становилось понятно. Я ничего не забирала из той квартиры. Но и в полицию тоже не сообщила. Почему ты не сообщила в полицию, если ни в чём не виновата? А вы бы мне поверили? Вы же даже сейчас мне не верите, товарищ полковник. С верой это не ко мне. Я привык оперировать фактами. И факты такие. Он вытянул перед собой пятерню, принялся загибать пальцы. Ты была на месте преступления. 1. Ты не сообщила в полицию об убийстве. 2. Если ты не нашла то, что искала, почему ты осталась в городе? 3. Что ты делала в музее? 4. Почему именно ты нашла тело той девочки? 5. — Скажешь совпадение? А я тебе отвечу. Уж больно много совпадений. И тут до Евы начал доходить весь смысл происходящего. — Вы думаете, что всех этих людей убила я? Полковник Бойцов ответил не сразу. Открыл картонную папку с надписью «Дело», принялся сосредоточенно рыться в каких-то бумагах. И когда Ева уже решила, что не дождется ответа, заговорил. Я думаю, что ты каким-то образом связан с происходящим. Ты и, возможно, этот твой дружок корреспондент. Ловко вы меня старого дурня тогда ввели вокруг пальца. Прикинулись журналистами, напросились со мной к судмедэксперту. А сегодня, представляешь, является ко мне ещё один журналист. Только не липовый, а настоящий. Вот, говорит полковник Бойцов, прислал меня к вам Иван Борисович. Прошу любить и жаловать, и оказывать мне всяческое содействие. Стыд мне и позор. Попался на такую уловку. Даже документы ваши не проверил. Пора в отставку. — Я никого не убивала, — упрямо повторила Ева. — Почему не уехала из города? Зачем осталась? — Я не могу. Не нужна эта вещь. Я думала, что смогу ее отыскать. — Цацка! Взвёлся Кирилл Сергеевич. Да что это за побрякушка такая, что ты ради неё готова в тюрьму пойти? Пойти в тюрьму Ева была не готова, но интуиция, отточенная до совершенства за годы общения с доктором Гельцем, говорила: полковник Бойцов верит, что она никого не убивала, и с его стороны ей ничто не угрожает. Нет, неприятности определённо будут, но не те, что заканчиваются тюрьмой. «Вы не поверите», — сказала она полковнику тоже, что говорила до этого Елизарову. «А ты попробуй объяснить. Я тут, знаешь ли, и не такое видывал, и не такое слыхивал. Меня уже ничем не удивить». «Значит, и про полу зубу кровь вы тоже слышали?» «Ну, конечно!» — Кирилл Сергеевич со всей силы рубанул кулаком по столу. «Как же без всей этой чертовщины? Куда ж деваться-то от всего этого?» С тётей Леной небось уже успела переговорить. Это она тебе наплела. Не она, а Марк Витальевич. Он сказал, что у него есть немного полозовой крови, и он мне её даст. Вот послушай себя, Ева. Ты только себя услышишь. Ты ж девка умная, образованная, а несёшь несусветную чушь про какую-то полозовую кровь. Он мне обещал. Стоять на своём ей было не привыкать. и обещание свое непременно сдержал бы, если бы кто-то его не убил. — Не ты, не я. И этот неведомый кто-то, по-твоему, убил ювелира из-за какого-то... — полковник запнулся. — Из-за какого-то артефакта, который некоторые граждане называют полозовой кровью. — Я не знаю. — его покачало головой. — А девушек? — Девушек за что убили? — Я не знаю. На момент первых двух убийств меня не было в городе. Я была в пути, и могу это доказать. Докажешь. Потребуется все докажешь. По секундам распишешь весь свой жизненный путь. Кстати, о жизненном пути. Кирилл Сергеевич уперся широкими ладонями в стол, подался вперед. Ева отшатнулась. Тебя уже проверяют. И тебя, и твою переписку с ювелиром. Молись, чтобы мои люди не нашли ничего подозрительного. Молись. Не о том ей нужно молиться, но полковнику Бойцову о таком всё равно не расскажешь. Она и так выдала очень много, не утаила почти ничего. А теперь вы меня отпустите? спросила Ева и попыталась встать. Сидеть! рявкнул полковник, и, увидев, как Ева вздрогнула, добавил уже мягче. Перелочишь здесь. «Не Версаль, конечно, но тоже ничего. А дальше? А дальше будем разбираться».